Хорошо было лишь здесь, внутри себя, когда глаза закрыты и видишь то, чего нет. Мама сидела рядом, положив теплую ладонью ему на лоб, и от ее прикосновения утихала боль, исчезала куда-то изнуряющая тошнота, а он был просто маленьким жалким комочком, торчившимся на постели из травяного пуха и сушеной древесной сердцевины. Его лечили горькими травами, но никто не умел так утешать боль, как мама. Из своей детской духовой трубки он подбил за окулицей пернатого краба, редчайшего зверя в здешних лесах, как говорили старики, и непомерно возгордясь своей первой охотничьей добычей, сам ощипал ее, и зажарил на угольях, вместо того, чтобы показать взрослым. Другие не хотели есть, а он сживал кусочек невкусного мяса, и почти сразу накатила тошнота и боль. Он даже плакал. Такой силой была боль. А еще судороги и мучительные рвота. И временами он проваливался куда-то очень глубоко, откуда не мог даже крикнуть о том, как ему больно. Мама, молча звал он Мама, не уходи Побудь еще Ушла Или это я ухожу? Линдер, Ацис, Титир, где вы? Парис ядовитый, как горький лесной корень Кирейн, веселый пьяница Филиса Сейчас я открою глаза и забою от горя Если не увижу кого-нибудь из вас Это они, чужие Думают, что я не могу открыть глаза. А я могу. Но не стану, потому что знаю. Вас никого там нет. Вы только тут, во мне. Вы мне нужны, и я вас не выпущу. И еще вплеталась назойливо, но приятно. Невыносимая жара в тряской железной коробке, разъяренный дракон, окрысившийся злобной стукотней пулеметного огня из перегретых стволов, зеркающий диск, внезапно споткнувшийся в полете, как стремительно он падал, как чудесно, косо, ребром, воткнулся он в пустошь, прежде чем исчезнуть в белой вспышке, и уже потом ударил в уши и танк содрогнулся. От зауряда не осталось ничего, кроме воронки и гриба, повисшей в безветлии пыли. И это я тоже оставлю в себе. подумал ли он? Потому что пьяная сладость первой победы, я знаю, исчезнет, чуть только я проснусь и открою глаза. Потому что я вспомню, как мне когда-то мечталось добраться на разъяренном драконе до самого железного зверя, и мне станет стыдно. Нет. Не хочу просыпаться. Он открыл глаза. Очнулся, сказал умнейший. Мне так и сказали, что вот-вот. Ты лежи, тебе лежать надо. Зачем он здесь? Подумал Леон. Не надо. Пусть он уйдет. Я не хочу в ваш мир. Он пошевелился, и движение отозвалось мучительной болью. Вот кто-то размеренно бил палкой по черепу. В то время, как его подручные заживо сдирали кожу. а руки-ноги оказались все-таки на месте. Он немного полежал, не двигаясь, и малу-помалу малу боль стала уходить. А зато снова дала себя знать тошнота. Налетела неожиданно и отступила, выжидая момента. Тварь! Леон осмотрелся, подвигал глазами, не поворачивая головы. Ставни были закрыты. В комнате царил полумрак и воняло приторно-кислым. Понятно отчего. Под кроватью не зря стояла большая лохань. Сильно меня, просил Леон, едва ворочая языком. Каждое слово ввинчивалось в мозг, словно ржавый шуруп. Поправишься, проворчал умнейший. Ничего особенного. Сломанная ключица, сотрясение мозга и, само собой, ожоги. Тебе не привыкать. «Знал я, что ты везучий, но не знал, что настолько. Как тебя осколками не порвало, хотел бы я понять. Весь экипаж в мелкую сечку. Один Помфил остался. Да ты!» «Памфил жив?» Умнейший покачал головой. «Плох. Вряд ли выживет. Видел бы ты, сколько из него железа наковыряли. А у тебя не осколочка. Одного мы...» «То опять тошнит?» «М -м -м. Ты подвигов хотел, не я. На вот, дыши!» На нос легла тряпочка, смоченная чем-то пронзительно свежим. Полегчало. «Лучше? Лохань не подставить ли?» Леон через силу покачал головой. «Нет? Ты смотри!» «Одного мы все-таки свалили!» — закончил Леон. «Двух!» — сказал умнейший. и для убедительности показал два пальца. Второго не помню. Двух. Я видел. Понадобилось время, чтобы понять. Ты видел? И не только я. Старик был явно восхищен собой, чуть не облизывался от удовольствия. Правда, с галерки, но вполне отчетливо. Место хорошее. И на опушке, и можно убежать в случае чего. Очень многие видели, Я туда всех собрал, кого мог. Поглядел бы ты, что с людьми сделалось, когда зауряд взорвался. Физиономии бы не кривил. А как они тебя подбирать скинулись? чуть только поспокойнее стало. Звук временами пропадал. Умнейший забавно и непонятно шевелил губами. И что-то смутно прояснялось в памяти. Нет, как падал второй, Леон вспомнить не мог. А первый... Ну, конечно. Я же приказал Помфилу встать на тормоз. На треском ходу стрелкам вовек бы не попасть в цель. Броня потом крошилась, через силу проговорил Леон. Отламывалась, как корка. Весь правый борт – труха. Это вас десинтером зацепило, заключил старик. Через эту-то броню тебя и вынесло. Даже пламя сбило по дороге. Я так понял, что первыми рванули баки, а боезобас на твое счастье чуть помедлил. Может быть. Нет, не помню. Они как налетят? Тая, карабин мой пропал. После первого зауряда надо было в лес уходить, рассудительно сказал умнейший. А ты, конечно, решил, что тебе все дозволено». «Или ты думал, что у заурядов нет связи со станом очистителем и друг с другом?» «Да нет, ты же знал!» Качалось, плыло его лицом. Не стало сил дышать. Раскаленными тисками сдавило, сплющило голову. «Нет осколков? Почему нет? Вот же они, в мозгу. Они жгут!» Леона тянула назад и вниз. в Спокойную, прохладную глубину беспамятства. Закрыв глаза, он нырнул. Второй разговор состоялся тем же днем, но Леон не знал, что это тот же день. Какая-то женщина меняла ему повязки, и от болезненных прикосновений он очнулся. Умнейший пришел по первому зову, сел на скамью подли топчина, ждал. «Люди», — помолчав, сказал Леон, — «мальчишки же еще». Они горели. Страшно. Это я их. Ну-ну, успокойся. Ты тут ни при чем. Я понимаю. Тебе было не до того, а я считал. Постройка танка и бой обошлись нам в 26 человек убитыми, плюс десятка три серьезно искалеченных. Много это или мало в обмен на два зауряда? Леон заметил возле глаз умнейшего жесткие морщинки которых прежде не замечал я знаю ты скажешь много и я скажу что много тем более что потеря нескольких зауряд очистителей заведомо будет восполнена в тот же день но те люди которые строили танк и те которые наблюдали за боем так не думают хотя как раз они то убеждены в том что наш выигрыш составил всего-навсего такую малость, как два зауряда. Люди считают это победой, и я так считаю. По правде сказать, я и на один день-то не очень рассчитывал. Они горели и кричали, перебил Леон. Они сделали то, что надо было сделать, сказал умнейший. Успокойся. Знаю, что было страшно. Скорблю, как и ты. Наш мир, видишь ли. Так устроен, что кое-кому иногда приходится гореть заживо, и, боюсь, придется в дальнейшем. Страшное допускается для того, чтобы не случилось еще более страшного. Не имело шанса случиться. Умнейший вдруг усмехнулся, совершенно неожиданно. «Как ты полагаешь, почему я настаивал на постройке той глупой здоровенной махины?» какой стати согласился пойти на опасную потерю времени? Ведь куда проще было сделать что-нибудь поскромнее, зато поэффективнее и с меньшими затратами. А что бы ты выиграл? Уничтожил бы 10 заурядов вместо двух, Это не решение проблемы. Зато теперь ты показал людям, чего может достичь человек. Разъяренный дракон – это наглядно, а кто не видел его, тот о нем услышит. Как он катил через деревни. Умнейший улыбнулся и подмигнул. Слух пошел по всему простору. Парис постарался. Отныне люди за тебя. Пользуйся. Кое-что уже предпринимается. Можешь поверить, мы тут не сидели сложа руки. Кипел мозг. Огненными ручьями растекалось под черепом расплавленное железо. Умнейший опять обманул его, и, как всегда, сделал это ловко и незаметно. Никому нельзя верить. Сделал подлость, добился, опять добился своего. «Уйди», — через силу сказал Леон. «Не хочу тебя видеть. Совсем уйди. Иначе тебе захочется ударить старика? Может быть». Умнейший с кряхтением поднялся. Ладно. Опять вижу, что я в тебе не ошибся. Дай-ка я тебе тряпку на лбу меню. Вот так. Выздоравливай. Когда захочешь, позовешь. Погоди. Тот Шептун. Он успел уйти? Который? то, что предупредил о зауряде. Успел. Он погиб позже. Отвлек на себя, когда вытаскивали тебя с Памфилом. Леон застонал. «Что, приятель?» — осведомился умнейший. «Нет. Тоже совсем мальчишка. Как те. Кирей напишет песнь об их доблести. «Обо мне он напишет», — с тихой яростью подумал Леон. «Не о них. Что я, Кирейна, не знаю? О высокой доблести, мудрости и несравненном благородстве Леона Великого Стрелка, Леона Безупречного, Леона Победителя». И превознесет он скромного, если тот сглупо откажется от титула победителя. А тот откажется? Вопрос. Давно я лежу? Спросил Леон. Восьмой день. Так, могло быть хуже. А где мы? Деревня. Пол перехода от пустоши. Да ты погоди, не вскакивай. Люди начали было отсюда уходить, а теперь опять вернулись. «Из-за меня?» – горько спросил Леон. «Не только. Видишь ли?» Умнейший выдержал паузу, усиливая впечатление. «Зауряды с тех самых пор почему-то не летают». Дин Джонг отчаянно скучал в своем отсеке. После необъяснимого исчезновения ее фрона, запас развлечений на борту «Основа основ» свелся к нулю. Если прежде можно было с помощью корабля подшутить над ограниченно ценным, то теперь корабль игнорировал Дин Джонга, явно видя в нем низшее существо, недостойное внимания. Кормил, убирал, это да, но развлекать не желал, хоть удавись. Пренебрежение корабля казалось многозначительным. и дернуло же ограниченно ценного спуститься на эту паскудную планету и пропасть там без вести. Детали проверки девятого автонома-чистителя Дин Джонг не знал. Никто не озаботился ознакомить его с деталями. И случайно перехваченных телепотем экипажа он уяснил себе, что девятый в порядке. Но куда подевался ее фрон? Горела мысль. Он, Дин Джонг. Не был последним человеком на корабле, не до человеком даже, беззащитным парием, презираемым всеми и всем. Нет, он стоял не на самой нижней ступеньке. Теперь грелка исчезла, и внезапно ниже не оказалось никого. Было не просто скучно, было тоскливо неуютной и безнадежной тоской мелкой букашки, затесавшейся в группу охотящихся жаб. Что с того, что полное гражданство? Сядь и замри со своим полным, если хочешь уцелеть. Все равно, между прочим, не поможет. Прикажет Ульф Диулан повторить десант на планету? Кому придется спускаться и рисковать собой? Дин Джонгу, разумеется, больше некому. Это он нарочно не вернулся, ограниченно ценный, чтобы из зависти навредить тому, кто выше его, Подлая натура. Не зря, ох, не зря ему отказали в полном гражданстве. И неспособность к телепатии тут ни при чем. И не выбраковали его лишь по прискорбной ошибке. Волнующаяся поверхность темной воды в бассейне вздулась горбом. Хтиан прочистил дыхало, сделал вдох и, шевельнув ластом, ушел на глубину. Под водой... Панические телепотемы Дим Джонга слабели и не так сильно раздражали. Боится, сам виноват. Если бы научился не всякую мысль превращать в телепотему, то, пожалуй, не относился бы к низшей девятой подгруппе полноценных граждан. Мог бы продвинуться и до восьмой. Подумаешь, исчез фронт. Ну так что же, расходный материал, туда ему и дорога. На то и существуют ограниченно ценные, чтобы гатить своими костями трясины на пути человечества». Отсидевшись, с свечкой вынырнул за новым вдохом, плеснул хвостом и послал короткий мысли импульс. недин Дин Джонгу, тут вряд ли смог бы его принять, а лидер корвету Пора было навести порядок». Полсекунды он пребывал в напряжении. «Не вмешается ли Комадор? Ульф Ди улан не ответил. Не то спал, не то развлекался решением математических задач. Тиан даже позавидовал Коммодору. Таким мозгом, пусть и находящимся вне черепной коробке, можно при желании абстрагироваться от любых телепатем. «Да?» – с идиотской важностью изрек лидер Корвет. «Не да, а так точно!» – ряхнул Тиан. «Повтори!» «Не да, а так точно. Повтори!» послушно воспроизвел корабль, симулируя простодушие. Вдыхало просочилась капля воды. Хтиан едва не поперхнулся. «Поговори у меня!» «Распустился!» «Давно не объезжали!» Это произвело впечатление. Лидер корвет мгновенно выразил радостную готовность отвечать по существу и выполнять приказы без размышлений. Усмехнувшись про себя, Хтиан отдал короткий приказ. Спустя минуту из стены в отсеке Дин Джонга вырос Бич и сам с собой щелкнул. Одновременно на другой стене нарос кремовый торт и со скоростью пушечного ядра устремился в лицо нарушителя тишины. Не имея всей полноты власти на борту, Хтиан не мог наказать Дин Джонга, и Бич ударил в холостую. Намек Совсем другое дело. Спасибо, пришло Анбонга. Я уже сам хотел. Хотел, не хотел, а лучше него с кораблем никто не управится. Хтиан это знал. Он не ответил, наслаждаясь картинкой. Дин Джунг, ошалело оглядываясь, чищал с лица крем и облизывал пальцы.